Глава 44. Сентябрь 2018 года. В коттедже Софи звонит дверной звонок. Это старомодный звонок, такой нечасто услышишь в наши дни разных навороченных гаджетов, электрических колокольчиков. Он невероятно громкий, и каждый раз, когда она слышит его, Софи испуганно вздрагивает. Вот и сейчас. Она хватается за сердце. На пороге стоит Ким. Извините, говорит Софи, открывая дверь. От этого звонка вечно вздрагиваю. Извините, заходите. Ким следует за Софи на кухню и смотрит, как та из-под крана наполняет чайник. Я только что говорила с домом, сообщает она. Он всё ещё не посмотрел клип с той девушкой, Амелией. Я жутко расстроена. Нет, я знаю, полиция делает всё возможное, но чем больше времени проходит, тем медленнее движется расследование. Я просто подумала, у вас похожий иной взгляд на вещи. Я имею в виду, вы ведь нашли это видео с мими и сами пишете детективные романы. Она кисло улыбается. Я же. Я просто пытаюсь собрать в своей голове разрозненные фрагменты, всякую всячину. Например, видите ли, на следующий день после того, как они пропали, я пошла поговорить с подругой Талулы по колледжу. Её зовут Хлоя. И она живёт на дороге, что ведёт из деревни. Церковный переулок. Я всегда думала, что они с Талулой подружки. Однажды ночью Талулы даже ночевала у неё, потому что думала, что Хлоя склонна к самоубийству. Естественно, она первая пришла мне в голову, когда я подумала, кого я могу расспросить. Знаете, у Талулы было не так много друзей. Она была зациклена на Ное, и в некотором роде на Заке тоже — Как будто бы не было, я поговорила с Хлоей, и она сказала, что они с Талулой не только больше не подруги, но Талула к тому же никогда не ночевала в её доме, и что год назад на рождественской вечеринке Талу ушла с Оскар Ле Джек. И всё же Скарлетт уверяла, что они с Талулой на самом деле не знали друг друга до той ночи. А затем, прямо сейчас, перед тем, как написать вам, я кое-что вспомнила, когда я не придала этому особого значения. Наконец, я пошла к этим жакам. И Скарлит только что вылезла из бассейна. Она сидела, завернувшись в полотенце. Я заметила вот здесь, Ким указывает на бок ступни. У неё была татуировка, очень чёткие инициалы ТМ. Софи недоуменно смотрит на Ким. ТМ. Калнула мёры. И теперь моя голова идёт кругом. Я перебираю события, смотрю на всё под другим углом, потому что Вдруг у Талулы и Скарлетт был роман. А Зак об этом узнал. И всё это выяснилось той ночью в доме Скарлетт. И что, если... Она умолкает. «В любом случае что-то происходит. Я знаю, что-то происходит. Рычаг, который нашли на клумбе, я уверена, он как-то с этим связан. Я знаю, что полиция пытается отследить семью Жаков. И я знаю, что происходит много-много всего. И мне кажется, что мы уже близки к разгадке. Но я не могу толкать дома сильнее». И мне просто нужен кто-то, кто бы меня поддержал. А у меня больше никого нет. Нет, поймите меня правильно, у меня есть друзья, у меня есть сын, но у меня нет никого, кто согласился бы вникать во всё это вместе со мной. И я подумала, как вы отнесётесь к тому, чтобы мне помочь. Я знаю, моя просьба может показаться немного странной. Нет, энергично перебивает её Софи. Нет, это не звучит странно, вовсе нет. Это звучит великолепно. Если честно, я хотела помочь вам, но не хотела, чтобы вы подумали, что у меня на уме одни только чёрные мысли, Ким улыбается. Я буду благодарна, если вы мне поможете, честное слово. И я подумала, вы ведь хорошо разбираетесь в соцсетях и в подобных вещах. Давайте посмотрим, что ещё мы сможем найти. Вдруг мы сможем добраться до этих жаков раньше полиции. Софи кивает. Да, говорит она. и от возбуждения её сердце начинает биться чуть быстрее. Да. Она идёт в коридор, берёт ноутбук, переносит его на кухонный стол и широко открывает. Давайте найдём этих людей. Ким и Софи сидят бок о бок за кухонным столом. Перед Софи её ноутбук. Они снова смотрят видео Мими на Ютубе и прокручивают страницу вниз, чтобы узнать, есть ли новые комментарии. Есть целых три. Они быстро их читают, последний их пугает. Он от кого-то по имени Черри, и в нём сказано «Удали это немедленно».